Глава двадцать Очевидные действия Рил отбросила, само собой напрашивалось нажать на газ или предпринять какой-либо иной маневр уклонения. Она не сделала ни того, ни другого, оценив состояние дорожного покрытия и мысленно придя к наилучшему сценарию выживания. Машин было две, один паркетник, один седан, оба черные, оба со сплошь тонированными стеклами. Рилл заключила, что внутри они битком набиты мужиками с оружием и наверняка находящимися на связи между собой. Будто разыгрывая с ними шахматную партию, Рил перескочила сразу на четыре хода вперед, прошла вспять каждое звено в этой мысленной цепочке и решила, что час настал. Но по-прежнему не стала давить на всю железку, не пыталась свернуть в боковой переулок. Все это слишком предсказуемо. Спокойно поглядывала в зеркало заднего вида, озирала скользкую от дождя мостовую, наблюдала за уличным движением вокруг себя и, наконец, засекла положение судьи Кента на улице. Сосчитала до трех и врезала, не по газам, а по тормозу. Из-под задних шин ее машины повалил пар, пока другие ринулись поспешно огибать ее. Снова засчитала до трех и врезала по газам но лишь после переключения на задний ход, и рванула назад, прямиком к паркетнику и седану. Мысленно она буквально слышала радиообмен между двумя ударными группами. «Она пытается протаранить нас, вывести из строя!» Рил целила задним бампером своего авто в решетку радиатора более мелкого седана. Эдакое взятие на слабо, на скорости и задом наперед. Седан моргнул, отвернул на фут влево. Но Бреш тут же заполнил более крупный внедорожник. Рилл представила их следующий обмен репликами. Удар примет на себя куда более тяжелый внедорожник, а седан будет держаться в сторонке. Рилл прям-таки видела, как сидящие во внедорожнике проверяют ремни безопасности, готовясь к удару. А пассажиры седана после столкновения возьмут Рил в оборот. А вот на что внедорожник не способен, так это сравнится в юркости с более мелким авто, особенно если за его рулем столь искусный водитель, как Джесси Рил. Идеально подгадав момент, она резко вывернула руль, мгновенно устремив задок своей машины в просвет, оставленный маневром паркетника, как виляет на линии Раннин Бэк, когда впереди наметился разрыв: Раннин Бэк! Игрок, нападающий команды в американском футболе, чьей задачей является как можно более длинный пробег с мячом по территории противника. В тот же миг выхватила пистолет, локтем врезав по кнопке, опускающей стекло. Казалось бы, на заднем ходу машина далеко не так управляема, как при движении вперед. Но главное в том, что Рил двигалась в том направлении, в котором хотела, то есть назад. А внедорожник и седан нет ведь они хотели двигаться туда же, куда Ирил, то есть в сторону, противоположную их вынужденному движению. Пролетая через просвет, Джессика прицелилась и выстрелила. Задняя шина паркетника взорвалась ошметками, расшвыривая куски резиновой шкуры по всей дороге. Вильнув, он врезался в седан. Оторвавшись от обоих автомобилей, Ириус сбросила газ и вывернула руль, исполнив безупречный полицейский разворот, который заслужил бы высший бал на курсах спецвождения, направивший машину точно в противоположную сторону. Снова дав по газам, она свернула в боковую улочку и скрылась. Пять минут спустя, бросив автомобиль, ушла пешком, неся небольшую сумку с кое-какой одеждой и прочими нужными вещами, которую всегда брала с собой как раз на случай подобного сценария. Стирать отпечатки пальцев в машине не требовалось, перчатки она не снимала никогда войдя на ближайшую станцию метро рил села в поезд и через несколько минут умчалась за многие мили от двух авто намеченного у федерального судьи и своей чуть не состоявшейся безвременной кончины но несмотря на все свои достижения поставила себе неудовлетворительно и не без причины рил всегда была самым жестким собственным критиком а сегодня и вовсе устроил разнос Она совершила не меньше пяти ошибок, каждая из которых могла довести до гибели. Должна была довести меня до гибели. Сверх того, теперь ей опять придется менять личность. Они знают машину и отследят ее до прокатной конторы. Там узнают новое имя, номер кредитной карты и права. И все они служат ниточками, позволяющими отследить ее. Так что теперь эти предметы совершенно бесполезны. К счастью, Рил предусмотрела такую возможность и подготовила резервы. Хотя и не планировала вскрывать их настолько рано. Это явный косяк. Но что куда важнее, судья Кент предупрежден и полностью на чеку. А это уже облом прискорбных масштабов. Доехав на такси до банка, Рил получила доступ к депозитарной ячейке, забронированной по только что засвеченным документам. Там она оставила дополнительные удостоверения личности, кредитные карты, паспорта и прочие документы, понадобившиеся теперь. Пришлось торопиться изо всех сил, потому что преследователи наверняка уже направляются сюда. Покинув банк, Джессика направилась к стоянке такси. Останавливаться в отеле рядом с банком нельзя, это слишком облегчило бы им задачу. На такси она доехала до другой стоянки, вышла и в очереди дождалась такси. В первое садиться не стала, устремив долгий и пристальный взгляд на второе. Назвала водителю адрес в другом конце города. Когда он ее высадил, пешком отшагала милю в противоположном направлении. Она понимала, что дилетанту все эти меры показались бы чрезвычайными, но на самом деле в ее сфере деятельности это насущная необходимость. Заселившись в другой отель под новым именем, Рил отправилась в номер и достала из сумки несколько вещей. Почистила и полностью смазала оружие, сидя за столом у окна, чтобы следить, не остановятся ли перед входом черные автомобили с тонированными стеклами. Через минуту ее взгляд упал на рукав блузки, ей все же не удалось выйти сухой из воды. Прежде чем впиться в пассажирскую дверцу, пуля пропорола рукав, оставив на коже ожог. Заготав рукав, Рила смотрела рану. Жар боеприпаса опалил кожу, появилась отметина. Это ничуть ее не встревожило. От прошлых миссий у нее остались шрамы, рядом с которыми этот выглядит сущим пустяком. Наверное, у Ила Роби тоже хватало сувениров на память о прошлых миссиях. И появится свежие благодаря ее западня на восточном побережье. Остается лишь уповать, что если им предстоит встреча лицом к лицу, эти раны будут достаточно сковывать его движение, чтобы дать ей преимущество. Поглядела на часы, скоро выходить, чтобы поспеть в школу вовремя. Пока же Рил продолжала смотреть за окно на падающий дождь. Денек выдался сумрачный, как раз под стать ее жизни. Этот раунд явно остался за ними. Остается надеяться, что на том их победы в поединке с ней и закончатся.